Глава шестнадцатая. «Тебе понравилось?» — спросил он. Через двадцать минут, когда мы уже выехали из Екатеринбурга. «Еще не успела посмотреть», — честно сказала я. «Заработалась». Вадик достал сигарету и закурил. «Так и не начала курить?» «Нет». «Молодец». Дорога была узкая, многоповоротная, и даже такому роллисту, как Вадик, приходилось на нее поглядывать. На железнодорожном переезде толстая тетка опустила шлагбаум. «Какой адрес Березовском?» — официально спросил Вадик. Надулся из-за подарка. Еще через полчаса мы подъехали к дому, где жили Дубинины. Тут мне пришлось попотеть, зазывая Вадика пойти вместе со мной. Он упирался так, словно от этого зависела вся его дальнейшая судьба. «Если ты не пойдешь, рассчитывать тебе не на что», — выпалила я последний аргумент, и он сработал. «Интересно, неужели Вадик думал, что я оставлю его на несколько часов в холодной машине?» Игоря Александровича Дубинина не было дома. Нам открыла его дочь. Высокая и очень красивая девушка. Папа ушел вас встречать. Опоздали мы прилично. Проходите. Мы зашли в дом. Чисто, уютно. Мне даже захотелось представить, что я в гостях у родственников и могу здесь раскинуться на несколько дней. Именно такие чувства вызвал у меня дом и все его обитатели. Вскоре вернулся Игорь Александрович. «Думал, вы не можете найти», — сказал он. Я невежливо разглядывала Дубинина. Он чем-то смутно напоминал моего отца. Не чертами лица, а каким-то общим рисунком личности. Те же мягкая ирония и нежность в глазах, когда он обращался к дочери. Та же уверенность в себе и мучительная при том в себе неуверенность. Вечный признак человека интеллигентного. «Начнем сразу?» — спросила я. «Распоряжайтесь». Я включила диктофон.